Ответы на письма. Письмо первое. Здравствуй, дорогая моя Юлечка. Пишет тебе давняя поклонница твоего творчества и преданная читательница твоих книг. Меня зовут Маргарита. Спасибо тебе, родная, что ты такая есть. Ты солнышко, которое греет нас всех. Юлечка, я пишу тебе, чтобы получить твой мудрый совет. Дело в том, что когда мне было полтора года, отец лишил меня матери, убил её. Когда мне исполнилось 18 лет, он умер. В эти годы меня и моих сестёр растила моя золотая бабулечка, мама на маму. В силу её возраста, ей 74 года. Я своим проблемами не хочу её нагружать. Прости меня, Юлечка, что гружу своими переживаниями. Но ближе тебя у меня никого нет. С кем я могла бы посоветоваться? Итак, я замужем 6 лет. Есть ценночек 6 лет. Замуж я вышла по большой взаимной любви. Пока была в декрете, получала пособие муж работал. Затем, когда отдала сына в садик, я вышла на работу, а муж уволился и уехал на заработки в Москву. Я знаю очень многих людей, которые действительно ездят на заработки. Они тяжело работают и во многом себе отказывают. А мой муж спустя месяц приехал почти без денег. И он очень поправился. Я ничего не поняла тогда. Позже узнала, что работая там, он питался в кафе и ресторанах, ни в чём себе не отказывал. Я не хочу его обвинять в этом. В нём есть много хорошего. Но он не хочет зарабатывать и содержать семью. В настоящий момент он сидит дома и никуда не ездит. Поменял много работ. И всё ему не то. Он очень изменился. Любит только себя, восхищается собой. Любовь к себе для него превыше всего сейчас. Он реально обнаглел. Хамит, ничего не делает даже по дому. У нас сын пошёл в первый класс, а всё на мне. Он даже ребёнка забрать из школы не может. Я должна срываться с работы и забирать сына. А муж лежит дома и ему наплевать на меня, что я работаю. Вот так и живём. Милая Юлечка, мне очень трудно и тяжело и морально, и физически. Уйти на съёмную квартиру возможности нет. Живём в его квартире. Как быть? Я пыталась поговорить с мужем, объяснить, что нужно вместе поддерживать семью, что нужно работать и помогать Он очень изменился, невменяемый, слушать не хочет. Он считает, что во всем прав. Живет одним днем. Прожили и ладно. Он часами от компьютера не отходит. Так устал на все это смотреть. Даже дома появляться не хочется. Тошно. Ситуация неприятная и очень трудная. Время. Но Юлечка, очень верю, что получу полезный совет от тебя. Спасибо тебе, родная. Очень тебя люблю. С уважением Маргарита. Маргарита милая, спасибо за ваше письмо и за любовь к моим книгам. Если вы любите мои книги, значит мы с вами родственные души. Да, уж ситуация у вас действительно не радужная. Я очень хорошо вас понимаю. Как больно и тяжело смотреть на неработающего, лежащего на диване мужа. Жизнь с подобным мужчиной может привести к хроническому недосыпанию, хронической усталости и депрессии. Поднять подобного мужа с дивана очень и очень сложно. Ваших жертв Супруг никогда уже не оценит. И не потому, что он у вас поразит. Просто такие отношения стали для него нормой. Ему удобно жить и ничего не делать. Как не прискорбно, такой уж жизнь позволили ему именно вы. У меня был опыт отношений с подобным мужчиной. Нам пришлось расстаться. Другого выхода я не видела. Отправив его на вольные хлеба, я вздохнула полной грудью и зажелала нормальной полноценной жизни. А до этого на меня было страшно смотреть. Худая и измождённая молодая женщина, которая не когда даже волосы покрасить, потому что тащит на себе двоих детей и паразитирующего мужа. У него постоянно не складывалось с работой, но нигде не мог задержаться надолго. А потом я вообще перестал заниматься этим неблагородным делом. Навсегда запомнилась отручающая картинка из прошлой жизни. Диван, у которого повылезали пружины. Муж отлично набирал вес от того, что супрук лежал на нём сутками. Пиво, телевизор, чтобы я не ворчала, ворох газет с объявлениями о работе. Осознав, что взвалила на себя непосильную ношу, я решила, что содержать двоих детей гораздо проще, чем иметь довесок на своей шее в виде вечно недовольного мужа, который вместо реальной помощи рассказывает сказки о перспективах нашей дальнейшей красивой жизни. При этом я отчетливо понимала, что то, что произошло в нашей семье, отчасти моя вина. Ведь я уже давно привыкла жить под девизом «Я сама» и создала идеальные условия для того, чтобы муж стал тунеядцем. Поначалу он пытался себя проявить, а когда увидел, с каким рвением я делаю все сама, решил не напрягаться. Зачем что-то делать, если есть я? В семье нельзя брать на себя слишком много. Нужно уметь притворяться слабой и беспомощной слабую женщину мужчина хочет опекать к сильной женщине такого желания не возникнет потому что она и сама справится маргарита и всё же вам стоит задуматься а нужен ли вам такой муж мужчина по призванию добытчик а тот кто лежит на диване вызывает только жалость если хотите попытаться спасти брак Попробуйте дать своему супругу мотивацию. Прекратите для него готовить, забивать холодильник продуктами, что-то делать по дому. Готовьте еду только себе и ребёнку. И не бойтесь сказать ему о том, что на свой обед он ещё не заработал. Много ли вам с ребёнком надо? Дайте ему понять, что вы не собираетесь обеспечивать ему тот образ жизни, к которому он привык. Мужу не выделяйте ни копейки. Время от времени напоминайте, как всё дорожает, а зарплату наоборот урезают. То есть указывайте ему на то, что скоро вы станете нищими. Через какое-то время муж поймёт и почувствует, что денег реально нет и в дальнейшем не предвидится, а жить надо. Если осознает ответственность за семью, Обязательно найдет работу. Если нет, такого человека не исправишь. И вместо того, чтобы всю жизнь тащить его на себе, лучший выход — разойтись. Тяжелее вам с ребенком уже не будет. От мужа все равно никакого толку. И все же вряд ли такими методами вам удастся снять Емелю с печи. В вашей ситуации... Лучше намекнуть мужу, что он может вас потерять. Для этого надо пожить отдельно. Не потяните снять квартиру, снимите комнату или уезжайте к родителям, пусть временно. Не можете же вы всю жизнь тащить взрослого и ленивого мужика. Ваш брак продлится ровно столько, насколько у вас хватит терпения. Если ничего не предпринимать, дальше будет хуже. Можно всю жизнь прождать, пока он вспомнит про чувство ответственности и себя угробить. Скотиться в лень и ничего не делать легко, а выбраться очень сложно. Хотите ему помочь? Заставьте его задуматься о том, что он живёт неправильно. Можете сказать, что по вашему мнению, ему нужна помощь психолога или психотерапевта. А вы больше не желаете обеспечивать его. Это абсолютно нормально. Он взрослый человек. Не берите на себя его проблемы. Подумайте, нужна ли вам такая обуза на шее? Выбор зависит от женщины. Кто-то может смириться с мужем-домохозяином, а кто-то поставит вопрос о разводе с благоверным. И возможно, начнёт строить отношения с сильным и независимым мужчиной. Но ведь ваш муж не хочет даже быть домохозяином и хоть что-то делать по дому. Он даже не желает забирать ребёнка из школы. Все женщины в глубине души мечтают быть хрупкими созданиями, чтобы любимый оберегал. Сильными они становятся не по своей прихоти. А потому что кто-то должен быть сильным. Мужчина, предпочитающий сваливать роль добытчика на женщину, не может стать опорой для своей спутницы. И тогда женщина ищет опору в собственном сердце. Вы пишете, разговоры не помогают. Попробуйте поставить ультиматум. Если за определённое время он не решит вопрос с заработком, вы попрощаетесь. Он может всю жизнь не работать и ждать, когда ему позвонят и скажут: "Уважаемый, у нас всё готово и не хватает только вас". Кому нужен мужчина без амбиций? Обычно такой не нужен даже самому себе. Вам надо думать о себе, заниматься своей жизнью. Каждый человек за свою жизнь в ответе прежде всего сам. Возможно, для него будет лучше, если вы расстанетесь. И ему придётся с мамой втроить свою жизнь. Он просто удобно устроился. К хорошему привыкают очень быстро. Сейчас вы сами своими поступками помогаете ему развращаться ещё больше. Зачем вам мужчина для мебели, если есть много достойных? Дорогая Маргарита, чтобы вы смогли принять правильное решение и посмотреть на свою ситуацию со стороны, Я разместила ваше письмо на форуме своего официального сайта. Вы сможете прочитать разные мнения девушек. Да хранит вас Бог. Очень хочется видеть вас любимой, любящей и счастливой. Любящий вас автор Юлия Шилова. Здравствуйте, Маргарита. Есть такая пословица: Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Ведь весь дом и проблемы бытового характера на ваших хрупких женских плечах. А муж диван душит. Если хотите сохранить семью, поставьте ультиматум. Если вы ему дороги, он одумается и устроится на работу. А если нет, уходите от него. Подумайте о ребёнке и прежде всего о себе. Мужчина, который не хочет обеспечивать свою семью, не мужчина. Желаю вам большого женского счастья, любви и удачи. Юлия, 29 лет, Кургана. Маргарита, здравствуй. К сожалению, сейчас мужики обленились. Может, женщина в этом отчасти виновата? Но, поверь, здесь все зависит от желания человека что-то делать и чего-то добиваться. Твоему мужу, видимо, так удобно. Он понимает, что ты никуда не денешься, потому что снимать квартиру накладно слишком. Вот и расслабился, и лежит на диване преспокойно. Если уговоры, доводы, аргументы, хитрость и ласка не помогают, тут уже ничего не сделаешь. Человек просто не хочет ничего делать. Маргарита, если снять квартиру дорого, может, ты рассмотришь вариант комнаты? В любом случае, тебе нужно менять свою жизнь, иначе убьёшь свои лучшие годы на этого овоща в виде мужской особи. Удачи тебе. Василина, 29 лет, город Одинцово. Маргарита, здравствуй. Надо собираться и уходить от такого мужчины. Вы у себя одна, и у вашего сына вы одна. Вы так себя загоните окончательно. Что это за мужик такой? Ничего не хочет делать, и просто лежит на диване и смотрит в компьютер. Даже сына из садика ему тяжело забрать. А вам не тяжело всё на себе тащить? Когда придёт та точка кипения, когда вам всё надоест, У вас сын растёт, и у него перед глазами вот такой вот прекрасный пример для подражания. Всегда можно снять себе жильё хоть какое-нибудь. Квартиру дорого, согласна, но можно подыскать комнату. Всё что угодно. Только не жить так, как вы сейчас живёте. Задумайтесь, Рита. Жизнь проходит мимо вас. Если ваш охот его не образумит, то тем более не зачем вам такой муж. Наталья, 28 лет, город Москва. Маргарита, здравствуйте. К сожалению, сейчас так много подобных ситуаций, как ваша. На мой взгляд, здесь два варианта пути. Первый проанализировать вашу жизнь и понять, где и когда она дала трещину. Может, это вы ему позволили не работать, а взвалили все на свои плечи, а он и рад. Попробуйте еще раз поговорить с мужем и объяснить, что он должен быть главой семьи, что он ваша опора, а не наоборот. Есть, конечно, такие наглые, что им как об стенку горох. Если не поймет и не оценит вас, тогда второй вариант. За такого держаться не стоит. Постарайтесь как-нибудь накопить денег на съём жилья или переехать к родственникам. Выход должен быть. Без выходных ситуаций не бывает. Главное, если он не изменится, не оставайтесь с ним. Не коверкайте себе жизнь. Любите и уважайте себя и своего сына. Елена Двадцать восемь лет. Город Люберцы.